Естественно, огромной радостью было первое вечернее платье. Мне сшили одно из бледно-зеленого шифона с кружевной отделкой, другое — белое, шелковое, очень простого фасона, и, наконец, третье — из тофты глубокого бирюзового цвета. По этому случаю бабушка достала отрез из своих сокровенных запасов. Ткань была потрясающая, но, увы, так долго пролежала, что не выдержала египетского климата. И однажды вечером, во время танцев, одновременно разлезлись юбка, рукава и воротник. Мне пришлось ретироваться в туалет. На следующий же день мы отправились к каирской портнихе из Леванта. Она шила за очень большие деньги. Платья, купленные в Англии, стоили гораздо дешевле. И все-таки я получила платье из бледно-розового атласа с букетом роз на плече. Я-то, конечно, хотела черное вечернее платье. Все девушки, чтобы выглядеть взрослее, мечтали о черных платьях. Но все мамы были решительно против. За мной сильнее всего ухаживали в ту пору молодой человек из Корнуолла и его друг, оба из шестидесятого стрелкового полка. Однажды вечером капитан Крайк, джентльмен чуть более почтенного возраста, обрученный с очаровательной американкой, пригласил меня танцевать. И когда провожал после танца к маме, сказал ей, «Получайте вашу дочь, она научилась танцевать, в самом деле она танцует превосходно, теперь вам остается научить ее говорить упрек полностью заслуженный я по-прежнему совершенно не умела поддерживать беседу. я была хороша собой разумеется стоит мне теперь заикнуться об этом. вся моя семья разражается хохотом в особенности дочь и ее друзья. мама это неправда взгляни на эти страшные старые фотографии. Некоторые из фотографий действительно неудачные, чистая правда, но я думаю, что это из-за одежды, которая не настолько устарела, чтобы обозначить собой эпоху. Для этого она недостаточно вышла из моды. Конечно, мы носили тогда чудовищные шляпы, не меньше метров в диаметре, соломенные, украшенные лентами, цветами и тяжелыми вуалями. В студиях... Делали фотографии обязательно в этих шляпах, к тому же подвязанных под подбородком бантом или еще такой вид. Волосы, завитые мелким бесом и украшенные букетом роз, свисавшим возле уха, как телефонная трубка. Между тем, одна из ранних фотографий, где я, одному Господу известно почему, сижу около прялки с двумя косичками в виде тонких крысиных хвостиков, совершенно очаровательна. Один молодой человек как-то заметил, мне очень нравится эта фотография с Гретхен. Видимо, на этой фотографии я похожа на Маргариту из Фауста. Но есть еще одна хорошая, сделанная в Каире, где я в огромной темно-синей соломенной шляпе с одной розой. Меня сняли в удачном ракурсе, и изображение не перегружено бесконечными лентами и вуалями. Платья под стать шляпом тоже изобиловали оборками, воланами, рюшами и складочками. Вскоре я безумно увлеклась пола, И повадилась смотреть игры каждый день.